Вторая. Как общаться с проблемными покупателями. Незаметно круглосуточный магазин стал последней из многочисленных подработок Сихён. Она сама часто делала покупки в таких магазинах, поэтому приспособилась легко, а навыки, полученные на предыдущих местах, пришлись кстати. В салоне красоты Сихён научилась обслуживать посетителей и работать на кассе, В компании по доставке сортировать товары, что помогало ей теперь расставлять их по полкам. В сетевой кофейне изучила руководство по общению с проблемными покупателями, которых все сокращенно называли ПП. А в закусочной барбекю отработала эти навыки на посетителях, которые иногда обвиняли её в том, что она пережарила мясо. В магазине все эти навыки найдут применение поэтому, когда она пришла на собеседование, её в тот же день взяли на работу. Девушка работала ежедневно по восемь часов, с двух до десяти, а в оставшееся время готовилась к экзаменам на государственную службу. Главная причина, по которой она задержалась в этом магазине — хорошая начальница. Ведь это самое важное. Госпожа Йом, которая ушла на пенсию с должности учителя истории в старшей школе, стала для неё не просто руководителем. Она заставляла девушку размышлять. Вдобавок, большинство круглосуточных магазинов не берет сотрудников на пятидневную подработку, чтобы не платить еженедельное пособие. Обычно нанимают на 2-3 смены в неделю. Но здесь все работали 5 дней. Кроме того, госпожа Йом тщательно определяла круг обязанностей каждого, уважительно относилась к работникам и была для всех примером. «Если начальник не уважает сотрудников, то и они его не станут уважать», — хорошо усвоила Сихён, выросшая в семье рестораторов. «В магазине тоже работают люди. И если начальник не уважает сотрудников, а они покупателей, то результат предсказуем — разорение. Уже благодаря этому магазин Чхон Пхадони не обанкротится. Конечно, торговля шла плохо». В окрестностях появились два конкурента, а среди местных были в основном пожилые люди, которые предпочитали закупаться на рынках. И хотя есть ещё студентки из сунмёна, магазин стоял не совсем по пути в университет. Так что оставались только те, кто жил отдельно или снимал комнату в хостелах с пансионом. Зато в таких условиях Сихён работалась спокойно. Как она могла уйти из круглосуточного, который был ей так удобен? Чувствуя лишь какую-то необъяснимую вину перед госпожой Йом, девушка встречала посетителей совсем дружелюбием, ведь магазин до сих пор держался на плаву только благодаря постоянным посетителям. И всё же, даже у такой подготовленной к проблемным покупателям сотрудницы, как Си Хён, нашёлся один, которого она не выносила. Худощавый мужчина лет сорока пяти с противно выпущенными глазами сразу стал обращаться к ней на «ты», бросал деньги на кассу, чем очень её злил. Он относился к Сихён как к аппарату, на котором можно выбрать товар и получить чек. Спорить с ним не было смысла, потому что он тут же указывал ей на ошибки, отчего девушки становилось ещё обиднее. Однажды он принёс на кассу две упаковки печенья по акции «1 плюс 1». Но когда она объяснила ему, что акция закончилась накануне, он окинул её подозрительным взглядом и сказал. «Почему тогда не сняла объявление? Я мучился, выбирал, а теперь, значит, всё впустую? Попробую ещё раз». «Не получится. На объявлении указаны сроки акции. Если вы посмотрите, у меня дальнозоркость. Как я должен разобрать эти крохотные буквы?» «Мне уже за сорок. В этом возрасте мы все плохо видим вблизи. Так что надо было крупнее писать. Что это за дискриминация? В качестве извинения пробивай мне два по цене одного». «Прошу прощения, но это невозможно». «Я вообще не ем печенье. сигарет тогда». «Какие вам?» «Как обычно. Я каждый день беру одни и те же, а ты всё никак не запомнишь. Что за отношение к постоянным клиентам?» Сначала обвинил девушку в том, что не сняла объявление об акции, затем тут же пристыдил, когда она осмелилась спросить, какие ему нужны сигареты, хотя прекрасно знала. На самом деле, первого бы не случилось, не будь он дальнозорким, а второе — не такая уж и ошибка. Но этот мужчина, казалось, использовал любую возможность, чтобы поскандалить и выместить гнев. Он кинул ей деньги на кассу, взял сдачу сел за стол возле магазина и закурил сигарету. Очевидно, надпись «Курение запрещено» его нисколько не смущала. Кинув окурок на землю, мужчина удалился. Он будто наслаждался своим хамским поведением, постоянно указывая на чужие ошибки, которые ошибками-то не были. Здесь Сихён столкнулась с самым проблемным покупателем из всех, кого знала. Настоящим ПП. С восьми до девяти обычно мужчина наведывался в это время. На душе у Сихён всегда становилось неспокойно. Когда звенел колокольчик и перед ней появлялось лицо этого мужчины с выпученными как у рыбы молота глазами, её сердце начинало бешено колотиться и успокаивалось только после его ухода. Каждый раз Сихён переживала, гадая, из-за чего он решил повозмущаться сегодня. Благо, в остальное время всё было спокойно. Сихен говорила себе, что многие так живут, например, те, кому не повезло с соседями, с которыми иногда приходится встречаться против воли. Холодным осенним вечером госпожа Йом пришла в магазин с каким-то мужчиной. Сихен открыла рот от изумления. Она не сразу поняла, кто перед ней, ведь раньше значительную часть его лица скрывала борода. Прежде это лицо напоминало неухоженный лук с сорняками, торчащими в разные стороны. Но теперь мужчина выглядел не как бездомный, вызывающий отторжение, а как приличный дальний родственник. Токко подстригли, а вместо старой куртки и хлопчатобумажных брюк, которые будто полоскали в канаве, на нём была широкая рубашка и джинсы. Перед Сихен стоял совсем другой человек, хотя глаза Токко казались маленькими, выразительный нос и волевой подбородок делали его мужественным. Ещё больше внушительности этому облику придавала осанка, широкие плечи и спина, которые обращали на себя внимание, едва он переставал сутулиться. Госпожа Йом с гордостью представил обновлённого Токко, будто демонстрировал своё изобретение, и сказал, что теперь он будет работать в ночные смены. «Ну и ну». Внезапное удивление Сихён сменилось раздражением, тучи сгущались, а вдруг хозяйка поручит обучать его всему. Только не это. Хотя в просьбе ведь можно и отказать. Сихён сказала, что у госпожи Йом больше опыта в этом вопросе, но её замечание осталось без внимания. По мнению хозяйки, у девушки лучше получится объяснить, как общаться с клиентами и работать с кассой, а сама она научит принимать товар и расставлять его на полке. Ничего не поделаешь, пришлось согласиться. И Сихён, и госпожа Ём должны помочь Токко влиться в работу как можно быстрее. Хозяйка не могла всё время выходить в ночные смены. По правде говоря, Сихён... Не отличалась ни приветливостью, ни заботливостью. Она, скорее, одиночка, так что друзей в неё было немного. Вдобавок училась не блестяще, окончил университет и готовилась сдавать экзамен на чиновника девятого разряда. Ей светила весьма посредственная работа — подстать характеру. Вот только проблема в том, что в последнее время госслужащим решил стать едва ли не каждой, Все ее целеустремленные друзья, которые со своими прекрасными резюме могли бы достичь куда большего, ринулись сдавать этот экзамен, потому что госслужба обещает надежность. Конкуренция возникла огромная. «Вы же так хорошо умеете налаживать связи, учились за границей и все равно отказываетесь от перспектив ради какой-то скучной госслужбы. Можно оставить эту рутину мне, я-то привыкла жить посредственно» размышляла Сихён. Благодаря круглосуточному магазину она представила, что ждёт её в будущем. Окончив университет и не найдя работу, девушка испробовала себя в разных местах, пока не обосновалась тут. Только теперь в её жизнь вошла размеренность. Утром занятия, потом она ехала на метро до станции Намёнок, работала в магазине и возвращалась в Сад-Андон. Родители не понимали, почему нельзя найти подработку в своём районе, но ей претила даже мысль о том, что знакомые друзья увидят её за кассой. К тому же в Чхонпходоне жил молодой человек, в которого она была тайно влюблена. Вместе с ним она несколько раз здесь гуляла, и теперь с этим районом у неё связаны приятные воспоминания. Кафе «Вафлхаус» со вкусным клубничным мороженым, их встречи, отдалённо напоминавшие свидания. Однако внезапно он уехал в Австралию на лето по студенческой программе работы и путешествий. Прошло уже несколько лет, а он всё ещё не вернулся. Может, женился на какой-нибудь крупной австралийской женщине или решил посвятить свою жизнь спасению кенгуру, пока на подработках подкармливал их. Как бы то ни было, круглосуточный магазин на углу одного из переулков Чхон-Пходона казался ей самым надёжным местом. У неё и мысли не возникало бросить его, во всяком случае, пока она не сдаст экзамен. Сихён ещё больше утвердилась в своих намерениях, когда рухнули её планы на стажировку в Японии. Она ведь тоже задумала уехать после того, как молодой человек покинул её и больше не писал. Конечно, выбор пал на эту страну, потому что она отучилась на отделении японской литературы и обожала аниме. Но поездку сехён всячески откладывала. А в июне этого года пришли неутешительные новости. Торговые войны сильно ухудшили корейско-японские отношения. Её план «Б» потерпел крах вместе с мечтами о том, как она, став госслужащей, по выходным сможет путешествовать по японским провинциям. Только когда от поездок пришлось отказаться, сихён почувствовал себя частью корейского общества. Раньше ей казалось, что она далека от тех, кто выходит на демонстрации со свечами, добиваясь отставки президента, или на главной площади болеет за национальную сборную по футболу. Демонстрации свечей, серии акций протестов 2016-17 годов против президента Южной Кореи Пак Кэн Хэ, результатом которых стало объявление импичмента. Каждый ее день проходил перед монитором в углу собственной комнаты. Нетфликса и соцсетей вполне хватало, чтобы соприкасаться с миром и наслаждаться жизнью. Такое же спокойствие Сихён нашла в теплице под названием «Всё для вас». Возможно, поэтому в голову стала закрадываться мысль бросить идею с госслужбой и остаться здесь. Ведь если подумать, госслужба — тот же магазин, только размером побольше. А привычное убежище во что бы то ни стало нужно защищать. Поэтому в круглосуточном магазине она искала общий язык с ПП, стремясь сделать жизнь комфортнее для всех. И именно поэтому Сихён помогала Токко измениться. Принося ему просроченный сытный обед, она радовалась, что совершает добрый поступок. И всё-таки ей не очень хотелось заниматься его обучением и сближаться. Нужно было привыкнуть к тому, что он заикается, приспособиться к его медлительности. Да, он вымылся, но от него всё равно тянуло запахом бездомного то Коэ с усердием внимал всему, что говорила ему Сихён. В непонятно откуда взявшиеся тетрадки он, вытирая размазавшиеся чернила, записывал, как надо встречать покупателей, и даже зарисовал схему раскладки товаров. Видя его старания, Сихён набиралась терпения и продолжал обучать нового сотрудника. Когда посетители здоровались, девушка толкала локтем замешкавшегося Токко, и он тихо приветствовал их чем-то наподобие «добрый». Всякий раз людям казалось, что он просто общается с Сихён. Она же, тяжело вздохнув, вела его к кассе и, не торопясь, показывала, что делать там. А он стоял рядом и по-прежнему внимательно смотрел, пока не смея повторить за ней. «Сегодня тебе поможет хозяйка» но с завтрашнего дня уже будешь работать один, так что запоминай. Ясно. А почему за два товара одна цена? Доверь это компьютеру. В программе есть всё. Товар приходит, и база данных сразу обновляется. Тебе нужно просто поднести штрих-код к сканеру. Поднести его и отсканировать. Повторим. Что нужно отсканировать? Т товар. Какую часть? «Эту с линиями. Штрих-док». «Штрих-код. Просто подносишь и сканируешь всё. Понял?» Б «Понял». Эта новая обязанность изрядно докучала Сейхён, а с другой стороны, ей нравилось давать указания мужчине, который был старше её лет на двадцать. Так что она даже гордилась собой. В глазах госпожи Ём, которая болтала с подругами за столиком и временами бросала на неё взгляд, тоже читалось удовлетворение. Сихен любила свою начальницу. Быть может, повстречайся госпожа ей в школьные годы, она бы обожала историю, а не аниме. Но сегодня девушка решила любыми силами поставить этого заикающегося, неуклюжего вчерашнего бездомного перед кассой. Она бросила сердитый взгляд на Токко, который зачем-то зарисовывал в своей тетрадке штрих-коды. На следующий день, когда Сихён после занятий пришла в магазин, навстречу тут же вышла госпожа О и укоризненно спросила. «Сихён, что этот медведь забыл у нас?» Казалось, прозвище подходило новому работнику как нельзя лучше. Вот только слова госпожи О звучали так, будто это Сихён привела его в магазин. Хотя она всегда так общается. Может, дело в характере, а может, всё из-за проблем с сыном, но госпожа О со всеми разговаривала резко, даже с покупателями. «Нечего улыбаться. Отвечай на вопрос. Это твой знакомый? Кто он вообще такой? Ничего не понимает, когда ему говоришь, только бубнит что-то под нос». «Это не мой знакомый. Его привела хозяйка», — серьёзно ответила Сихён, и, не желая продолжать этот разговор, направилась в подсобку. Нотки уважения в голосе госпожи О появлялись в общении только с одним человеком — собственной начальницей. Они жили неподалеку и ходили в одну церковь, и госпожа О всегда прислушивалась к ее словам. Но на этом все. Женщина считала, что обладает железным характером, хотя на самом деле была холодной, сварливой и совершенно не подходила для работы в сфере услуг. Единственное, чем она могла похвастаться, — это трудолюбие и преданность хозяйке, которая приняла её на работу. Надев форменную жилетку и выйдя из подсобки, Сихён снова попала в все сети госпожи О. «Где хозяйка вообще его откопала?» <свы> — <свы> заворчала женщина. «Даже ничего не сказала. Если знаешь что-то, давай рассказывай». «Я тоже ничего не знаю». «Скажи она, что он бездомный, и госпожа О, вместо того, чтобы спокойно пойти домой, прилипнет к ней и поднимет такой вой, будто развалилась целая страна». Сихён тяжело вздохнула. Желая лишь, наконец, приступить к работе, она молча ждала, когда госпожа О уже закончит болтать. «Похоже, хозяйке трудно самой выходить по ночам. Вот и выбрала первого попавшегося» а мне, так он ещё доставит нам проблем. Поругается с каким-нибудь пьяным, посчитает не так или, чего хуже, украдёт деньги. Может, скажем хозяйке, что мы против?» «Даже не знаю. Он не похож на плохого человека». «Да и кто ж похож сразу? У тебя просто мало опыта. С виду безобидный, всегда себе на уме. Хозяйка кроме школ нигде не работала, вот и не встречал таких». Мне тоже пришлось нелегко. Я учила его работать с кассой. Ну что поделать, в ночные смены выходить некому. А у тебя знакомых нет?» Напрасно Сихён сболтнула лишнего. От расспросов теперь никуда не деться. «Я почти ни с кем не общаюсь». «Как это так? Ты ж молодая. У тебя должно быть много друзей». «Что? Она хочет поругаться?» Не выдавая своего раздражения, Сихён невозмутимо продолжила. «А ваш сын? Вы говорили, он целыми днями сидит дома и играет на компьютере? Ой, он с таким не справится. Готовится сдавать экзамен на госслужбу. Хотя я ему говорю, что надо попробовать себя хотя бы в дипломатии. Госслужба не его уровень. Он же у меня с мышляной». Сихён уже пожалела, что напомнила ей о сыне. «Всё равно эта женщина любого переспорит». «Дипломат — это тоже госслужащий», — пробормотала девушка и уставилась в монитор кассы, притворившись, что занята. Тем временем собеседница снова завела свою шарманку о неуклюжем медведе, подчеркнув, что без госпожи О магазин совсем пропадёт. «Ну и шла бы к хозяйке с этими вопросами. Чего мне жаловаться? Может, приревновала? Последнее время госпожа Йом ко мне очень добра». «Хотя мы всё равно работаем в разные смены. Чего ревновать-то?» — подумала девушка. Сихён твёрдо решила, что уйдёт из магазина, когда справится с экзаменом. А про себя усмехнулась, что сыну-то госпожи О придётся с дипломатией куда сложнее. Наконец женщина пожелала ей хорошего дня и испарилась. Не успела Сихён выдохнуть, как зашли посетители. Появление весёлых студенток заметно разбавило серую атмосферу магазина. «Хорошее у них время, но осталось недолго. Вскоре они, как и я, выпустятся и устроятся куда-нибудь за самую низкую почасовую оплату, пока готовятся к чему-нибудь посерьёзнее», — подумала она и тут же расстроилась. «Говорю так, будто уже состарилась». «Ни работы, ни денег, ни молодого человека. В её-то двадцать семь лет. «Уже скоро двадцать восемь, а там еще пара лет и тридцать. Тогда придется навсегда смириться с тем, что молодость прошла». «Посчитайте, пожалуйста». Сихен вдруг очнулась от размышлений и увидела, что три студентки выложили покупки на прилавок и пристально смотрят на нее. Пришлось оторваться от подсчетов своих лет и рассчитать покупателей. К вечеру... Появился неуклюжий медведь. За окном почти зима. Для бездомного проводить ночи в тёплом круглосуточном магазине — настоящая удача. Тут тебе и бесплатная еда, и денег можно заработать. Прямо мёдом намазано. Токко, по-видимому, об этом догадался и пришёл сегодня опрятно одетый и пораньше. На часах было без пяти восемь. До десяти вечера, пока не закончится смена, ей снова предстоит обучать мужчину, как обслуживать посетителей и обращаться с кассой. А потом придет госпожа Йом и покажет, что делать в ночную смену. Сегодня только второй день его обучения. Успевает ли он все усвоить? Из уважения к хозяйке Сихен ответственно выполняла порученную ей задачу, однако еле сдерживалась, чтобы не выплеснуть стресс на этого неуклюжего медведя. Он работает здесь его сутки, а уже, едва придя и поздоровавшись, нырнул в подсобку за кофе и уселся наслаждаться ему окна. И не просто дешёвый растворимый, а кану Блэк. Его пила только хозяйка, а Сихён с госпожой О к нему даже не притрагивались. Нашёлся тоже мне ценитель. Ужас какой-то. «По ночам?» С «Слишком сильно хочется спать, поэтому пью кофе. Этот — лучший», — внезапно ответил он на ее молчаливое возмущение. Сихен усмехнулась и посчитал нужным все же отчитать его. кону Блэк пьет только госпожа Йом, у нее диабет». Токко покачал головой и что-то пробормотал себе под нос. Неужели выругался? «Что ты сказал?» это Хозяйка посоветовала. Да? Диабет у бездомных часто бывает. Что? Мы едим, что попало. Почки тоже отказывают. И кто это сказал? Утром, утром по телевизору ведущий. На Сеульском вокзале есть телевизор. Оттуда и узнал. Ясно тогда береги себя». Сихён в очередной раз пожалела, что заговорила с ним. Госпожа О болтает без безумолку, только бубнит, так что общение с ними не складывалось. «Вот бы работать с нормальными людьми, с кем можно поговорить. И почему изо всех вокруг меня понимает только госпожа Йом? Наверное, потому что учительница? Или потому что ходит в церковь? А может, просто с возрастом все такими становятся?» Прозвенел колокольчик, и Сихён взглядом показала Токко встретить посетителя. После запоздалого Добру, тот громко глотнул кофе и направился к кассе. Сихён подвинулась, собираясь понаблюдать за Токко, как вдруг заметила, что нагрянул самый проблемный из всех проблемных покупателей. Она не видела его несколько дней и уже вздохнула с облегчением, но надо ж было ему прийти, когда тут Токко. Наклонившись к уху сотрудника, Сихён прошептала. «Это ПП. Аккуратно». «Что? Какой ПП?» «Проблемный покупатель. Их называют ПП». «Ясно. А где этот проблемный покупатель?» «Тише. Услышит ещё. Чёрт». Будто и вправду услышав их разговор, мужчина невозмутимо подошёл к кассе. Прежде чем Сихён успел ответить Токко, он бросил на столик несколько упаковок печенья. Токко неловко взял сканер, будто шимпанзе-смартфон, и погрузился в поиски штрих-кода среди красочных картинок на упаковке. «Неправильно. Нужно было сначала спросить, нужен ли пакет. Ну ладно». Сихён решила просто наблюдать. Справившись, наконец, со штрих-кодом, Токко пробормотал цену мужчина взглянул на девушку и усмехнулся видимо понял что девушка обучает нового сотрудника сигареты не курю покачал головой токко глядя на него я прошу сигареты ах сигареты какие что это за манера говорить тебе сколько лет не знаю Пх, смешно совсем дурак что ли нет «Какие сигареты?» Проблемный покупатель хмыкнул и повернулся к сихён Она тут же потянулась к полке с сигаретами, но он жестом остановил ее и, пристально глядя на Токко, сказал «Сейчас увидим, дурак ты или нет. Эссе-эксченч, 4 миллиграмма. И побыстрее». Видов эссе существовало очень много, особенно серии «эксченч». Обычный, «эксченч-ап», «эксченч-лин», «Эксчендж Бинг», «Эксчендж Гималай». Сихён помнила, как трудно было ей, не курящей, обслуживать клиентов, когда они приходили за этими сигаретами. пп же обычно курил эссе по 6 миллиграммов, но специально попросил у Токка другие, более редкие. Ко всеобщему удивлению, Токка легко нашёл нужную пачку и пробил штрих-код. Мужчина с азартом кинул ему под нос карту, и тот аккуратно взял её, провёл операцию и вернул хозяину. «Пакет?» — испытывающе спросил покупатель. Сихен по-прежнему старалась не вмешиваться. Токко перевел взгляд с мужчины на его покупки и, улыбнувшись, сказал, «Так донести сможете. П Пакет из полиэтилена. Вредно для окружающей среды». На этот раз покупатель разозлился и подался ближе к Токко. «Я живу далеко». «Как я донесу всё это без пакета?» «Ну, купи». «Надо было заранее спрашивать. И сколько ещё раз мне вытаскивать карту, не подскажешь? Давай просто так». «Вам её так трудно достать?» «Нет, но ты причинил мне неудобство и должен это как-то возместить. Вы называетесь всё для вас. А что для нас-то?» — высокомерно спросил П.П. В его напряжённом тоне слышалась и насмешка, и угроза. «Дело плохо». Сихён уже хотела встрять, как внезапно Токко хлопнул в ладоши. А пока девушка с мужчиной замерли в замешательстве, сбегал в подсобку за своей потёртой эко-сумкой с логотипом какой-то волонтёрской организации и вывалил возле кассы всё, что в ней принёс — ручку, тетрадку и старый сэндвич. После этого Токко принялся складывать внутрь покупки ПП — который уставился на него словно на животное из «Красной книги». «Ты что делаешь?» «Складываю». «Мои покупки в эту замызганную сумку?» «Мы можем протереть». Тут не выдержала Сихён. «Извините, он здесь первый раз. Я дам вам обычный пакет». С этими словами она схватила эко-сумку, но только не отдал. Оставив изумлённую девушку позади, он протянул руку с сумкой прямо под нос проблемному покупателю. Тот некоторое время буравил Токко глазами, а задача насмотрела на него и Сихён. Его и без того маленькие глаза сузились ещё сильнее, только теперь взгляд похолодел, а волевой подбородок, выдающийся под плотно сжатыми губами, напоминал молоток. Токко так и стоял с вытянутой рукой, держа эко-сумку. Сихёна задаченно повернулась к покупателю. Его больше обычного вытаращенные глаза злобно смотрели на Токко, который не собирался уступать. Однако в этот раз мужчина был заметно растерян. В конце концов он раздраженно схватил эко-сумку и... Гиря качнулась на весах. Покупатель вышел из магазина. Сихён чувствовал себя креветкой в грандиозной ментальной битве китов. Словно обдумывая произошедшее, Токко взял ручку и записал в тетради «Обязательно спрашивать про пакет». Сихён постаралась не думать о его мрачном выражении лица, от вида которого будто сгущались тучи войны. И, прокашлившись, сказала «Я рада, что ты не отдал ему пакет». «И-извини». «Я забыл. Ты говорила мне». «Просить прощения не за что. Просто в следующий раз не забывай. И ещё, каким бы проблемным ни был покупатель, ни в коем случае нельзя с ним ругаться». «С двумя я справлюсь», — усмехнулся Токко. Сихён не поняла, о чём он, что сможет обслужить двух покупателей или поругаться с ними. Впрочем, главное, что с его лица исчезло то хладнокровие, и он просто улыбался. Переведя дыхание, она внезапно спросила. «А как ты так легко нашел сигареты?» «Вчера ночью многие брали сигареты. Я и выучил. Есть эссе-ван, эссе-спешл-голд, эссе-спешл-голд один миллиграмм, эссе-спешл-голд полмиллиграмма, эссе-классик». ССУ 0,5 миллиграммов, ССУ 1 миллиграмм, голден СГОЛДЕНЛИФ 1 миллиграмм». Стал перечислять Токко, словно повторяя таблицу умножения, пока Сихён не прервала его. «Достаточно? Ты это выучил всего за день?» ну «Ночью делать нечего. И в сон клонит». «А ты бывший курильщик?» «Не знаю». «Не знаешь?» Ты не помнишь, курил или нет? Не, — Не знаю. — У тебя амнезия? — Из-за алкоголя с, с памятью плохо. — А с какого момента ты себя помнишь? — Не знаю. Ух, Сихён вновь пожалела, что завела разговор. И всё-таки с тем проблемным покупателем Токко расправился мастерски, так что девушка решила больше не сердиться на него за то, что он пьёт канну Блэк. Смена Сихён закончилась, а госпожа Ём так и не появилась. Сихён отправила ей сообщение и получила в ответ «Я ходила в церковь и только вернулась. С сегодняшнего дня Токко будет работать один». «А он справится? А ты как думаешь?» Сихён задумалась и снова посмотрела на Токко. Он расставлял на полке лапшу и проговаривал название. «Сырная», «Мегаострая», «Карбонара». Увидев, как Токко, выпитив пятую точку и бормоча себе под нос, ровными рядами выкладывает заварную лапшу, Сихён ответила «Думаю, да». «Прошла неделя». Токко неизменно неуклюжей походкой и в одинаковой одежде приходил каждый день примерно к восьми часам. Он все еще оставался медведем, но уже не глупым. Все еще работал слишком нерасторопно, однако стал намного меньше запинаться. Токко выучил все свои обязанности и без напоминаний мыл столики на улице и внутри, раскладывал свежие продукты на полках Убирал те, у которых выходил срок годности, и даже протирал кухонным полотенцем рабочий холодильник, хотя такого поручения ему даже не давали. Похоже, обучение подошло к концу. Ток узнал всё, что необходимо, и отлично справлялся с работой, не задавая лишних вопросов. Но Сихён стало интересно узнать, как он живёт. Вечером, когда посетителей было на удивление немного, Они сидели за кассой и ели кимпап, запивая его молоком. Роллы, завёрнутые в сушёные прессованные листы морской капусты и наполненные приготовленным на пару рисом с добавлением начинки, нарезанной или выложенной полосками. — А что ты делаешь днём? — спросила Сихён, отпив клубничного молока. Токко торопливо прожевал кимпап и взглянул на неё. — Хозяйка! «Дала аванс. Напротив вокзала, Тонч-Жадон, там хостел». «Значит, днём ты спишь, а вечером приходишь сюда? А ешь ты тоже там?» «Койка в хостеле, как гроб. Можно только лечь. После работы я ем просроченный сэндвич, С сплю, потом смотрю новости на вокзале и, и иду сюда». Может, тебе не ходить на вокзал? А то ещё твои друзья затащат тебя куда-нибудь. Нельзя. На вокзале надо смотреть новости и наблюдать за людьми. Ты стал лучше говорить. Не вспомнил ничего из прошлого? Дом, семью? Токко замялся и покачал головой. Затем запихнул в рот сразу два последних куска кимпапа и взял пакет молока с соломинкой. Сихён показалось, что, с усилием втягивая через неё молоко, Токко пытается припомнить что-то. Выпив молока, он цокнул, давая понять, что ничего не пришло на память. Тогда Сихён спросила. «Тебе нравится работать здесь?» «Всё хорошо. Только без алкоголя тяжело». «Зато теперь ты работаешь, тебе есть где переночевать и что съесть». Нечего жаловаться из-за алкоголя. — В ночлежках тоже можно спать. П Поесть во всяких закусочных, а на работе нельзя пить. Голова болит. — Ой, это просто организм привык. Когда ты пьёшь алкоголь, у тебя болит голова, а сейчас не пьёшь, но она всё равно болит. Потом станет лучше, понимаешь? только еле заметно улыбнулся. Сихён подумала, что теперь-то, как старшая сотрудница, она научила его, видавшего виды, всему о работе в магазине. «Ну что ж, выпускной. Хозяйка сказала, с завтрашнего дня ты можешь приходить не к восьми, а к десяти». «Спасибо. Ты, ты меня всему научила». «Да о чём речь?» «Правда. У тебя талант. Ты можешь научить». Ты очень хорошо все объясняла. А ты хорошо разбираешься в том, как общаться с людьми. Наверное, у тебя все было хорошо, пока не стал бездомным. Я серьезно. Нет, это другое. Я ничего не знал, а ты меня научила. Если не веришь, выложи в интернет, как пользоваться кассой. Ты правда мне очень хорошо всё объяснила. А куда выложить-то? В Юг-Тьюб. Юг-Тьюб? Ты имеешь в виду Ютьюб? А зачем это туда выкладывать? А вдруг понадобится тому, кому понадобится. Когда ты много говоришь, то начинаешь повторяться. Давай ещё раз. Ты советуешь мне выложить на YouTube видео про то, как пользоваться кассой? Будет полезно. Круглосуточных магазинов много. Многие подрабатывают там. Можно выложить то же, чему ты меня учила. Когда мне помогать другим? Я прихожу домой, делаю домашние задания и ложусь спать. Но ты же мне помогла. Хозяйка велела. И все равно, у тебя талант. Сихен задумалась. Может, у нее действительно есть какая-то предрасположенность, раз он так говорит? На Югтюбе этом денег можно заработать. В новостях так сказали. Хлопая глазами, сказал ей Токко. Раньше она бы рассмеялась, но сейчас всерьез погрузилась в размышления. На YouTube Сихён не заходила давно. Нужно сначала вспомнить свои логины пароль. Здравствуйте. Сегодня у нас второй урок, посвящённый работе на кассе в сетевых магазинах. Размеренно проговорила девушка в микрофон, купленный в интернет-магазине за 26,5 тысяч вон. При этом монитор кассы она снимала на телефон. На прошлой неделе мы изучили, как устроен кассовый аппарат. Я дала общие рекомендации по работе с ним. Сегодня мы перейдем к более сложным операциям, а именно, как проводить оплату, оформлять возврат, пополнять транспортную карту и заряжать кассовый аппарат. Начнем с оплаты. Покупатель выбирает товар и подходит с ним на кассу. Если он хочет оплатить часть картой, а часть наличными, то порядок действий такой. Тут Сихён показала в камеру, лежащую возле кассы, шоколадку. Сначала отсканируем штрих-код и узнаем стоимость. 3200 вон. Покупатель хочет отдать 3000 наличными и оставшиеся 200 картой. Многие так делают, чтобы не носить гору мелочи с собой. Вводим на экране 200 вон. Эту сумму клиент внесёт картой. Берём карту, нажимаем на кнопку «Оплата» и всё. Остались только 3000 вон. Берёте наличные, снова нажимаете на кнопку «Оплата» — и готово. Всё просто, не правда ли?» Выключив запись, Сихён перевела дыхание и просмотрела, что получилось. Там она тихим голосом шаг за шагом объясняла, как проводить раздельную оплату, а на экране появлялась только её рука, экран и сам товар. Ей казалось, что такие медленные объяснения, какие она давала Токко, позволят даже самым далёким от техники людям уловить принципы работы кассы. Она и сама ничего не понимала поначалу, а сейчас приноровилась, и ей всё давалось легко, в том числе и обучение других. Прокашлившись, она продолжила. «Теперь поговорим о возврате. Его можно сделать, нажав на кнопку «Чек». Откликов оказалось куда больше, чем она ожидала. Конечно, на Ютьюбе подобных видео полно. Встречались и двусмысленные, на которых красивые девушки попеременно наводили камеру то на себя, то на кассовый аппарат, будто целью было вовсе не научить других, а полюбоваться собой. Некоторые даже монтировали в духе профессионального развлекательного шоу с яркими картинками и субтитрами. На их фоне ролики Сихён казались слишком простыми и скучными, но людям, которых волновали именно практические советы, видео Сихён пришлись как нельзя кстати. Кроме того, Сихён подробно отвечала на любые вопросы новичков. Люди писали, что им нравятся её ролики своей неспешностью. Она разжёвывала каждую деталь, будто имела дело с учениками младшей школы. По словам комментаторов, её спокойный голос не принуждал поскорее повторять за ней, а наоборот создавал ощущение умиротворения. Читая такие комментарии, Сихён старалась прислушиваться к своему голосу. Её он усыплял. Удивительно, что другим становилось от него спокойнее. Токко по-прежнему приходил на час раньше, чтобы убрать веранду, вымыть уличные столики и принять смену от Сихён. Он полностью приспособился к работе по ночам и изменился до неузнаваемости. Никто и представить себе не мог, что еще месяц назад он был бездомным и жил на Сеульском вокзале. С первой зарплаты Токко приобрел себе толстую белую куртку и стал напоминать уже не бурого медведя, а полярного, прямиком из рекламы Кока-Колы. Сихён и госпожа Йом полностью доверяли новому сотруднику, а он для них легко и быстро поставил рождественскую ёлку. Любопытно, что после той стычки с Токко самый проблемный покупатель больше не показывался в их магазине. Очевидно, вёл себя по-хамски, покуда никто не мог дать ему отпор, а, повстречав достойного соперника, поджал хвост и сбежал. И только госпожа О всё ещё недолюбливала Токко. Перед уходом она непременно жаловалась на него Сихён. Эта довольно сварливая женщина наконец-то нашла козла отпущения, на котором можно было выместить всё, что накопилось. Токко, впрочем, не обращал на неё никакого внимания. На вопрос о том, не доставляет ли она ему неудобств, он лишь покачал головой и слегка улыбнулся. «Всё неудобство там». «Где?» В — В холодильнике с алкоголем. Он стоит слишком близко. — Тебе нельзя больше пить. Ни в коем случае. Нужно держать себя в руках. Неожиданно повысила голос Сихен. Заметив ее смущение, Токко поспешил согласиться с ней. — Если не смогу, то придумаю себе наказание. При этих словах Токко усмехнулся, и Сихён успокоилась. Теперь она сама стала покупать кану Блэк, который он так полюбил. Именно благодаря Токко она впервые почувствовала, что может быть кому-то полезной. Вчера, за съёмкой очередного ролика, девушка снова вспомнила, как учила Токко. Она по-прежнему объясняла всё медленно и спокойно. Может, этими видео получится помочь и другим бездомным. До встречи стокко девушка редко чувствовала себя частью общества, но сейчас ощущала всё большую связь с людьми. За день до Рождества через аккаунт на YouTube Сихён получила сообщение от неизвестного отправителя. Женщина назвалась владелицей двух круглосуточных магазинов «Всё для вас» и оставила номер, предлагая поработать вместе. «Унезапное приглашение на работу?» — удивилась Сихён. «Неужели она так ищет сотрудников на неполный рабочий день? Или для чего тогда написала мне? Предложит на тысячу вон в час больше? Или вообще работать сразу в двух магазинах?» Чтобы утолить бушующее в голове любопытство, она решила просто взять телефон и набрать номер женщины. Девушка сихён была скромной, поэтому больших надежд не питала. Трубку взяла, судя по голосу, уже немолодая женщина. Она спокойно рассказала, что наткнулась на ролик в YouTube, сама владеет двумя магазинами в районе Тончак и планирует открыть третий, куда ищет управляющего. Вот и хотела предложить эту работу Сихён. Девушка от неожиданности замешкалась и не знала, что ответить. Тогда собеседница предложила как-нибудь встретиться в одном из её магазинов и познакомиться. Лавка находилась на удивлении близко от дома Сихён, всего в одной станции метро так что девушка пообещала зайти туда завтра после работы. Владелица магазина оказалась около 60 лет, примерно как госпоже О, но, к счастью, вела она себя совершенно иначе. Не спеша и с доброжелательной улыбкой, женщина рассказала, что относится к делу серьёзно. Две точки у неё уже есть, и она ищет надёжного менеджера для третьей. «А почему вы считаете, что мне можно доверять?» осторожно поинтересовалась Сихён. Девушку не очень часто хвалили, а такое предложение она вообще получала впервые. «Ваше видео меня тронуло. Видно, что для вас важнее не продемонстрировать навыки, а научить людей. Я почувствовала вашу заботу о других». «Правда? В том месяце к нам пришла новая сотрудница, и я велела ей посмотреть ваше обучающее видео, так что вы уже мне помогли». Может, теперь лично займётесь обучением новых сотрудников в будущих торговых точках? В качестве командировки? За оплату, конечно. Сихён от волнения начала кусать губы. Менеджер магазина и штатный сотрудник. А услышав свою будущую зарплату, она раскрыла рот от удивления. К тому же магазин находился всего в пяти минутах от дома. Девушка не хотела, чтобы семья или друзья видели, как она подрабатывает на кассе. Но менеджером совсем другое дело. Сихён решила согласиться на повышение и остаться в той же отрасли. По дороге домой её переполняла радость, как положено в сочельник. По улицам, украшенным красно-белым рождественским декором, гуляли парочки. Это Рождество она вновь проведёт одна, но на этот раз ей не будет холодно. Будущая начальница попросила её поторопиться, потому что открытие нового магазина планировалось уже через 10 дней. Новый год на новом месте. Сихён с волнением и чувством вины ждала прихода госпожи Йом. По вечерам женщина забегала проверить, как идут дела, а скоро она будет спрашивать о них кого-то другого. От этого Сихён терзалась ещё больше. Наконец, с белой упаковкой в руках зашла госпожа Йом. «Я купила пирожные». «Давайте вместе поедим». Сихён взяла одно из угощений, которые до умиления аккуратно расположились в белой упаковке и будто воплощали тепло и заботу госпожи Йом. Словно решаясь на разговор, Сихён начала есть его с головы. Речь о традиционных корейских пирожных в виде рыбок с тёплой бобовой начинкой. Затем объяснила хозяйке всё с самого начала. Госпожа Йом не стала есть, а просто внимательно слушала девушку. И лишь когда та закончила, с аппетитом откусила кусочек пирожного и сказала. «Ну и отлично. Извините, что так неожиданно вас покидаю. Ничего, ты и так слишком долго проработала, а я переживала, что мне и дальше придётся нести за тебя ответственность. Так что всё хорошо, правда? Я знаю, что вы преувеличиваете». «Тебе так кажется?» «Да». «Тогда скажу тебе, как есть. Я и так собиралась тебя уволить. Как ты знаешь, продажи идут не очень, а госпоже О и Токко работа нужна больше. Мы разделим твои часы между собой, и получится сократить расходы на зарплаты». «Да?» «Доходы магазина снижаются, и выбора нет, приходится сокращать штат. А для Токко и госпожи О это единственный источник средств к существованию. Не могу же я их уволить. А ты поесть можешь дома, и экзамен скоро сдашь. Я бы уволила тебя, чтобы ты больше занималась». ну вы же шутите?» «Нет, правда». «Ну скажите, пожалуйста, что это шутка, иначе я расстроюсь». «Расстроишься или не расстроишься — уже неважно. Не держись за прошлое, иди вперёд. Только попав на новое место, поймёшь, как сильно скучаешь по нашему магазину. И только так почувствуешь, что благодарна ему». «Я уже чувствую». Сихёна ощутила, как на глаза наворачиваются слёзы, но сдержала их. А старая хозяйка улыбнулась и вновь откусила кусочек пирожного, и девушка последовала её примеру. Мягкая текстура сладкой красной фасоли защекотала язык.